Глава 13. Найти кристалл. Вот его последние слова. Найти кристалл. Отныне это мое наваждение. Сегодня ночью я так и не сомкнул глаз. И тщетно заброшенный завод предлагает мне свое покровительство. Я уже и не надеюсь заснуть. Меня терзают навязчивые мысли. Небосвод давлеет над землёй. Тёмный бархат ночи скрыл от глаз его бесконечность, и только мелкие дырочки-звёзды пропускают слабые лучики огня, блистающего в высях за этим пологом. В воздухе стоит какой-то едкий минеральный запах. Стены и перегородки вокруг меня выглядят гладко-серыми отполированными луной. Зато их выступы, неровности и углы резко выделяются на этом фоне. Тени и лучи соперничают друг с другом. Грядет нечто загадочное, провидческое. Время, как и сон, застыло в ожидании. А из меня самого изошло всё все темное и смятенное — Я сновижу свою будущую миссию — найти кристалл. Прикорнув на своем ложе, если можно так назвать, кучу листов картона, я лихорадочно перебираю всевозможные гипотезы, с нетерпением ожидая завтрашнего утра. Это ожидание — сущая пытка. Скорей, скорее бы найти кристалл. Три часа назад, когда мы со Шмидтом покидали бестро-рыцари, вдоволь накачавшись пивом и закусив мясными тефтелями, я пребывал в таком гастрономическом и интеллектуальном блаженстве, что был не способен противостоять ничему на свете. Шмидт предложил мне поехать к нему в Германти, чтобы приоткрыть завесу над тайной. Машина мчалась через темные леса и поля по ухабистой дороге, представлявшей тяжкое испытание для рассор. Недаром ею пренебрегали автобусы. Зато вместо 30 минут мы ехали в Германти всего десять. Замок был виден издали. Он возвышался над сельскими домиками в цветах, чинно стоявшими рядком над ремонтных улочках Ночной мрак преобразил его, вернув облику былую грозную воинственность. Мощные крепостные стены враждебно смотрели на внешний мир, преграждая доступ внутрь. Круглая башня давала обзор на все четыре стороны, а на верхушке прямоугольного донжона чернели узкие бойницы, куда в стародавние времена просовывали лук или пику, чтобы поразить неприятеля. Собаки подняли лай, заслышав гул мотора. Они предпочли сперва отпугнуть незваного гостя, а уж потом приветствовать возвращение хозяина. Шмиту пришлось успокаивать их. Он включил все лампы на первом этаже, и только когда гостиная в золотистом свете обрела свой приветливый вид, псы согласились терпеть мое присутствие. Не будем терять времени, давайте спустимся в подвал. Писатель приподнял тяжелую портьеру, и мы проникли в недра земли. Открыв тяжелую, обитую железным листом дверь, мы попали в погреб, или, вернее, в сводчатую, разделенную на ниши галерею, которая тянулась под всем зданием. Слабые напольные лампочки едва освещали кирпичные стены, а потолок тонул в темноте, так что я несколько раз крепко стукнулся об него головой. В первой нише были грудой свалены коробки с гирляндами, елочными шарами и прочей разноцветной мишурой. Заметив мой удивленный взгляд, Шмидт сказал, «Это украшение для рождественской елки». Для одной елки похоже, таким количеством игрушек можно украсить целый лес. Здесь у нас любят каждый год менять их цвета. Взгляните, вот красные, розовые, оранжевые, зеленые, голубые, белые, серебристые и так далее. Вы правы, с такими запасами впору открыть магазин». Во второй нише я увидел ряды винных бутылок, а также деревянные ящики с ярлыками известных винодельческих хозяйств. В третьей опять свалка, но уже мебельная. Столы, стулья, торшеры, кувшины, резные изголовья кроватей, наследие многих поколений обитателей замка. Дальше мы уткнулись в глухую стену. Но Шмидт встал на колени, пошарил по ней, чертыхнулся, отполз вправо, снова пошарил, с разочарованным вздохом вернулся на прежнее место и, наконец, воскликнул «Вот он!» и осторожно вытащил из стены кирпич. «Кирпич?» «Нет, половинку кирпича, если не треть, закрывавшую совсем небольшое отверстие». Шмидт сунул в него руку и извлек оттуда жестяную коробку. «Ну, слава Богу!» Перед тем, как посмотреть на неё, я успел подумать, «Ничего себе камуфляж!» «Интересный обычай — хранить сокровища в дыре за кирпичами». «Семейная традиция». «Разве у вас нет сейфа?» «Есть, конечно» но там я храню сущие пустяки. Тоже семейная традиция. Ага, в вашей семье много чего прятали. Еще бы. Мой дед был ювелиром-оправщиком. Платили-то ему как ремесленнику, зато через его руки проходили огромные ценности, а ведь работа требовала определенного времени. Поэтому он устроил в своей леонской квартире целую систему тайников. Он понимал, что опытный взломщик, одолевший и замки, и укрепленные двери, первым делом кинется к сейфу и установил на видном месте сейф-обманку, куда сваливал дешевые побрякушки. Второй сейф, более важный, он скрыл в задней стенке шкафа. Но главное — памятуя о том, что не стоит складывать все яйца в одну корзину, понаделал многочисленные захоронки в стенах, там, где никто и заподозрить их не мог. Вот почему я еще в детстве научился вынимать и вкладывать обратно кирпичи. И он потряс передо мной жестяной коробкой. — Сядь, Огюстен! Я примастился рядом с ним на каменном полу. Вынув фонарь, он направил его на коробку. «Это вещество подарил мне один шаман. Оно называется Яже». «Я» что? «Яже» или иначе «Айяуасака». Примечание «Айяуасака». В переводе с кечуа «лиана духов», «лиана мертвых». Напиток, оказывающий психоактивный эффект, изготавливается местными жителями бассейна Амазонки из коры лианы Банистериопсис Каапи, служащей основным компонентом этого отвара. Конец примечания.